Глава 21. Тестируем агрессивность наших детей. Ну и свою заодно посмотрим. Зачем мы это делаем? Как всегда, для получения информации, либо никто не отменял замечательного правила «предупрежден, значит вооружен». Тесты неплохо выявляют различные психологические особенности детей и взрослых, И если эти особенности не радуют испытуемого или окружающих, то лучше о них узнать вовремя, когда все еще можно исправить. Тест, не диагноз. Однако, еще раз напоминаем, психологические тесты не ставят диагнозы. Они могут лишь обратить внимание на те или иные особенности личности испытуемого. Да и то, если будут проверены батареей, набором, других тестов, ориентированных на тот же феномен. А главное, результаты должны быть интерпретированы специалистом с обязательным учетом его профессиональных впечатлений от личного общения с испытуемым. Для подростков и не только. Я выбрал фрайбургскую анкету оценки агрессивности подростков из-за ее компактности и простоты. Есть, конечно, гораздо более информативные многофакторные опросники в том числе той же научной школы. Но с ними непрофессионалу ни вообще не справиться. Поэтому остановимся на данном тесте. Кстати, можно оценить собственную склонность к агрессии и родителям. Мы же не научной работой занимаемся, а просто присматриваемся к самим себе. Ключ к опроснику предельно простой. В нем всего 19 вопросов. Да, дает 1 балл. Нет, 0 баллов. До пяти набранных баллов – норма. От шести до девяти положительных ответов – повышенный уровень агрессивности. От десяти до 19 баллов – высокий уровень агрессивности. Итак, честно отвечаем на вопросы и считаем баллы. Первое. Я знаю, что ребята за моей спиной говорят обо мне плохо. Второе. Я редко даю сдачи, когда меня бьют. Третье. Я быстро теряю самообладание, однако так же быстро успокаиваюсь. Четвертое. Если мне при размене денег дают на один рубль больше и я его беру, то позднее меня мучают сильные угрызения совести. Пятое. Я могу так рассверепеть, что буду, например, бить все подряд. Шестое. Честно говоря, мне иногда доставляет удовольствие мучить других. Седьмое. Если по отношению ко мне кто-то поступает несправедливо, то я желаю ему настоящего наказания. Восьмое. Я верю в то, что за зло можно оплатить добром, и в соответствии с этим действую. Девятое. Если грубо обращаются к кому-нибудь из моих друзей, то мы вместе думаем о наказании. Десятое. У меня иной раз бывают трудности с родителями. Одиннадцатое. Собака, которая не слушается, заслуживает удара. Двенадцатое. С ребятами, которые любезнее, чем я мог ожидать, я держусь осторожно. Тринадцатое. Если я должен для защиты своих прав применить физическую силу, то я так и делаю. Четырнадцатое. У меня часто бывают разногласия с другими. Пятнадцатое мне кажется что за большую часть дурных поступков я однажды буду наказан шестнадцать когда я разъяренный я освобождаюсь от этого состояния во время физической работы семнадцать раньше я иногда мучил других например выворачивал руки дергал за волосы и так далее восемнадцать иногда я представляю какие ужасы должны были бы произойти с теми Кто ко мне несправедлив? Девятнадцатое. Я могу припомнить, что однажды был так рассержен, что взял первую оказавшуюся под рукой вещь и разорвал или разбил ее. Высокий результат не повод для паники. Если набранные баллы оказались высоковаты, то это не значит, что ваш ребенок ненормален или тем более опасен для общества. Но это, безусловно, повод внимательнее присмотреться к его внутреннему миру, взглядам и убеждениям. Что привело к высоким цифрам? Это может быть просто неточность теста, тем более единственного и проведенного непрофессионалом. А может, подросток переживает нелегкие времена и не говорит вам об этом? Например, нужно обязательно выявить или исключить наличие травли в коллективе. И в любом случае высокие баллы в тесте на агрессию – повод пообщаться с профессиональным детским психологом.